4. Глава 1. В понедельник Кенбо на завтрак были приглашены Григуары с дочерью Сицилио. Все было решено заранее. После завтрака Поль Негрель отправится с дамами осматривать шахту сент тома роскошно отделанную заново. Но это служило только благовидным предлогом. Прогулку придумала госпожа Энбо для того, чтобы ускорить свадьбу Сицилии и Поля.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 В Победе и Фитрикантель, где дисциплина соблюдалась лучше всего, явилась только треть углекопов, и лишь в сент Сантома рабочие были в полном составе. Эта шахта, видимо, не принимала участия в забастовке. До девяти часов Нбо диктовал депеш и рассылал телеграммы во все концы, ливскому префекту членам правления компании, уведомляя власти о происшедшем и спрашивая указаний.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 Энбо родился в Арденнах. Он провел тяжелое детство бедняка и сиротой оказался выброшенным в Париже на улицу. С трудом окончив курс в горном институте, он в 24 лет уехал в Гранконб и поступил инженером на шахту Святой Варвары. Через три года он уже был окружным инспектором в Падекале на копях Марле и там женился на дочери богатого владельца придельни в Варасе.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 Ко всему присоединилось еще стойкое физическое отвращение со стороны жены, способное охладить самого пылкого мужчину. Энбо обожал жену, чувственную блондинку, но они уже жили в разных комнатах, оба неудовлетворенные, плохо ладят друг с другом. У нее был любовник, о котором муж не знал. Наконец Энбо удалось устроить так, что они уехали из Падекале в Париж, где он получил место в правлении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 Оставаясь внешне суровым, он втайне мучился, как нежный по природе человек, не нашедший счастья в семейной жизни. Через полгода дом был окончательно устроен. Теперь ничто больше не занимало госпожу Анбо, и она впала в томящую тоску, изображая из себя жертву, которую убивает изгнание, для которой смерть будет отрадой. Как раз в то время в Монсу прибыл Польни Грель. Его мать, вдова капитана провансальца, проживавшая в Авиньоне на скудную ренту, долгое время питалась впроголодь, чтобы только дать сыну возможность учиться в политехникуме. По окончании его он получил незначительную должность. Господин Энбо посоветовал племяннику отказаться от нее и предложил место инженера в Воре. С тех пор Поль поселился в доме Нбо как родной.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 но Он находил их отвратительными. Так что госпожа Инбо почти сердилась на Негреля за то, что у него не было никаких проделок, о которых он мог бы ей рассказать. Потом госпожа Инбо вдруг задалась мыслью жениться его, стала мечтать о том, как пожертвовать собою и добровольно отдаст его какой-нибудь богатой девушке. Связь их продолжалась.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 Узнав о том, что забастовка действительно началась, господин Григоар пожал плечами с обычным для него миролюбивым видом. Это ровно ничего не значит. Шахтеры — народ порядочный. Госпожа Григоар кивком головы подтвердила, что она тоже верит в вековую безропотность уголькопов. Сесиль, пышущая здоровьем в нарядном оранжевом платье, с утра была в прекрасном расположении духа. Она улыбалась, услыхав о забастовке. И вспомнились посещения рабочих поселков и раздача пожертвований. Но тут появилась госпожа Инбоф в сопровождении Негрели. На ней было чёрное шелковое платье. Как досадно, неправда ли, воскликнула она еще в дверях. Как будто эти люди не могли подождать. Вы знаете, Поль не хочет вести нас в Сент-Тома. Мы останемся здесь, любезно проговорил господин Григор. Это доставит нам не меньшее удовольствие. Поля ограничился тем, что поклонился Сесилии и ее матери. Недовольной таким вниманием, тетка глазами указала ему на девушку, и заметив, что они весело разговорились, она окинула обоих материнским взглядом. Тем временем господин Энбот читал телеграммы и писал ответы. Возле него шла оживленная беседа. Госпожа Энбо говорила гостям, что она не особенно заботилась об обстановке кабинета.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 Нам самим тоже туго приходится. Заводы закрываются один за другим, и чертовски трудно сбывать накопившиеся запасы угля. Заказов поступает все меньше, и мы поневоле вынуждены снижать расходы по добыче. А рабочие этого не хотят понять. Воцарилось молчание. Слуга подавал жареных куропаток, а горничная начала разливать гостям шамбертен. — В Индии был голод, продолжал вполголоса Данилен, как бы разговаривая сам с собою. Из Америки не поступает заказов на железо и чугун. и Это наносит жестокий удар нашим литейным заводам. Все останавливается. Достаточно одного дальнего толчка, чтобы потрясти мир. А империя так горделась этой промышленной горячкой. Он принялся за крылышко куропатки. Хуже всего то, прибавил он более громко, что снижая расходы по добыче, необходимо увеличивать выдачу угля.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 Оказалось, что в поселках тихо, но определенно решено направить делегацию к директору. Делегаты прибудут, может быть, через несколько минут. Отлично, благодарю вас, сказал онбо. Прошу докладывать мне утром и вечером, понимаете? Когда дансарту ушел, шутки возобновились. Все набросились на салат по-русски, считая, что нельзя терять ни секунды, если хотят справиться с блюдом. Мне попросил горничной подать ему хлеба, и она ответила: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 В своём глубоком равнодушии к этой человеческой массе она знала о ней только то, что затвердила как попугай из чужих слов и повторяла посетителям из Парижа. Она сама поверила в это и теперь возмущалась с людской неблагодарностью. Мигрель тем временем продолжал запугивать господина Григуара. Все нравилась ему, и инженер готов был жениться на ней, чтобы угодить тётке, но он не испытывал к ней никакого чувства.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 Разве мы не рисковали всем? Разве я теперь употребляю свои доходы на что-нибудь дурное? Госпожа Эйн встревожилась, увидав, как побледнели от страха мать и дочь. Она тотчас вмешалась в разговор. "Польшу, дорогой господин Григуар". Но господин Григуар был вне себя. Когда слуга стала обходить гостей с блюдом затейливо разложенных раков, он машинально взял три штуки и начал разгрызать клешни зубами.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 Теперь буржуазия ведёт тоже дурацкую игру. Яростно увлекается либерализмом, жаждет разрушения, льстит народу. Да-да, вы оттачиваете зубы чудовищу, чтобы оно пожрало нас. И оно нас пожрет, будьте уверены. Да мы заставили его замолчать. И чтобы переменить тему разговора, осведомились о его дочерях. Он сообщил, что Люси в маршене и занимается пением вместе с одной подругой.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 ананас также оказался восхитительным. Фрукты, виноград и груши окончательно водворили благодушие, вызванное обильным завтраком. Все разговаривали одновременно и были вполне удовлетворены. Слуга разливал Ренвейн вместо шампанского, которое считалось слишком обыденным. Вопрос о браке Поли и Сесилии несомненно значительно продвинулся. Десерт укреплял взаимную симпатию.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 Ведь он устраивается тут на его глазах. Когда и подавал кофе, в столовую вбежала перепуганная горничная. Барин, барин, они пришли. Это были делегаты. Раздалось хлопанье дверей, и из соседних комнат как бы донеслось веяние ужаса. Проводите их в гостиную, приказал господин Анбо. Гости, сидевшие за столом с легкой тревогой, переглянулись. Наступило молчание. Потом они попытались возобновить прежние шутки. Стали прятать по карманам оставшийся сахар, говорили, что надо убрать столовое серебро, но директор оставался серьезным, и смех мало-помалу прекратился. Разговор перешел в шепот. В гостинной между тем раздались тяжелые шаги по ковру. Это вошли делегаты. Госпожа Инбо произнесла вполголоса, обращаясь к мужу: "Надеюсь, вы допьете кофе". "Конечно", ответил тот. "Они подождут". Он был взволнован и прислушивался к малейшему шуму, делая однако вид, что занят только своей чашкой. Поллис Силь встали из-за стола, и он предложил ей поглядеть в замочную скважину. Видите их? Да, толстяка а за ним двое поменьше. Ну что, у них очень гнусные лица? Вовсе нет, они вполне приличны». Господин Ннбов вдруг поднялся, заявив, что кофе слишком горячий, и он допьет его после.